Правила лошадьми и разговаривая с Сольбергом, Эйлин ничего не слышала и не видела. Она была поглощена своим спутником, а кроме того ее внимание отвлекал поток экипажей, устремлявшихся к югу по Мичиган-авеню. Мелькавшие мимо деревья, снежный молодой листвой зеленеющий газон, вскопанные клумбы, распахнутые окна домов, вся неотразимая прелесть весны — вызывало в Каупервуде радостное ощущение жизни, заново начинавшейся и для него. Если бы упоение, которое он сейчас испытывал, могло быть видимо, оно окружило бы его сияющим ореолом. Миссис Сольберг чувствовала, что ей предстоит провести чудесный вечер. Обедали в парке на открытом воздухе, Ели цыплят, жареных в сухарях, пили шампанское и ели вафли. Словом, все было как вводится. Эйлин, польщенная тем, что Сольберг в ее обществе очень оживлен, дурачилась, провозглашала тосты, смеялась, бегала по лужайке и веселилась вовсю. Гарольд открыто ухаживал за ней, как делали все мужчины, пытался было даже объясниться в любви. Эйлин шутливо его обрывала, называя несносным мальчишкой и требуя, чтобы он перестал сейчас же. Она была настолько уверена в себе, что, вернувшись домой, не побоялась рассказать Каупервуду, как легко воспламеняется Сольберг и как она все время над ним подтрунивала. Каупервуд, не сомневавшийся в ее верности, отнесся к этому рассказу весьма благодушно. Сольберг-болван. Пусть себе ухаживает за Эйлин. Это как нельзя более кстати. Гарольд неплохой малый, заметил он. Я ничего против него не имею, но скрипач он, по-моему, довольно посредственный. После обеда вся компания поехала по берегу озера, за город, где начиналась прерия с разбросанными там и сям темными купами деревьев. Небо было чисто, и ярко светила луна, заливая серебристым сиянием безмолвные поля и неподвижную поверхность озера. Расточаемый Каупер Вудуми яд, который Рита в последнее время поглощала в огромных дозах, оказывал на нее свое разрушительное действие. Пылкая и смелая, При всей своей кажущейся апатичности Рита была из тех женщин, в которых чувство пробуждает решительность. Каупервуду удалось поразить ее воображение. Она понимала, что он гораздо значительнее всех, кто ее окружал. Разве не счастье быть любимой таким человеком? Какая у них могла бы быть яркая, интересная жизнь? Мысль о связи с Каупервудом и привлекала и страшила ее, словно яркий огонек в темноте. Чтобы побороть свое волнение, она заговорила об искусстве, об общих знакомых, о Париже, и Италии. Каупервуд поддерживал этот разговор и все время тихонько гладил ее руку. Раз, когда экипаж въехал в тень деревьев, притянул к себе ее голову, И коснулся губами ее щеки. Рита вспыхнула, затрепетала, побледнела, Захваченная врасплох бурей новых ощущений, Но все же справилась с собой. Вот оно, счастье. Она понимала, что прежней жизни наступил конец. «Будьте завтра в три за мостом на Рош-стрит», Сказал Каупервуд, понижая голос. «Я приеду за вами». «Вам не придется ждать ни минуты». Она медлила с ответом, раздумывая грезе наяву, завороженная ослепительным будущим, которое он открывал перед ней, готовая покориться чужой непреклонной воле. «Вы приедете?» — настойчиво спросил он. «Постойте», — проговорила она еле слышно. «Дайте подумать. Могу ли я...» Она все еще медлила. «Да», — сказала она немного, погодя, и глубоко всей грудью вдохнула воздух. «Да», — снова повторила она, словно что-то решив про себя. «Любимая», — прошептал он, сжимая локоть Риты и вглядываясь в ее освещенный луной профиль. «Что я делаю?» — прошептала она бледнее и задыхаясь от волнения.